Глава сороковая. Двадцать второй день. Этот бал заметно отличался от предыдущего. Во-первых, он начался почти сразу после полудня. Мы едва успели закончить с платьем, прической и переодеванием Ила с помощью магии иллюзий. Велиричика уже почти на бегу выдавала эльфу последние советы, а он быстренько подправлял детали. Во-вторых, сегодня гости не толпились в зале, а свободно гуляли и танцевали среди огромного комплекса прудов, бассейнов, протоков и крохотных водопадиков. Я даже не знала, что на территории крепости есть такое место. Впрочем, здесь жили только русалки, причём светлые. Понятно, что меня никто не приглашал полюбоваться водной феерией. А в остальном всё было уже знакомо. Эльфы, бедные родственники, вилланд, вишенка на торте, танцы тёмных рас. Вот только сегодня отсидеться в сторонке не получилось с самого начала. Повелитель выждал, пока все присутствующие займут свои места, и громко объявил. «За многочисленные заслуги я наградил лорда Илуватариона Мариервиаля правом создать отдельную расу, которая войдет в состав избранных и будет называться Эльфы Сумрака. Сумрак — это темнота, в которой еще можно различить свет». «Эльфы Сумрака станут тонкой гранью между эльфами ночи и эльфами дня. Имя первого старшего рода новой расы будет лувенен Лиар, пока только двое принадлежат к этому роду». Виланд всего лишь посмотрел в нашем направлении, а мне показалось, что окружающие эльфы каким-то непонятным образом слегка раздвинулись в стороны, оставляя вокруг нас пустое пространство. Хотя на самом деле никто из них даже не пошевелился. Зато кожа буквально зачесалась от множества взглядов, и придам гостей, словно лёгкий ветерок прошёлся. Но я уверен, что уже сегодня вечером сумеречных эльфов станет больше. Лорд и леди лувенин Лиар могут, если пожелают, принять в свой род любого, решившего отказаться от связей со светлым миром, но не готового окончательно слиться с тьмой. Где-то за моей спиной кто-то чуть слышно, но очень эмоционально выдал в пространство смачный троллей загиб. Мелодичным женским голосом. Я сначала просто ушам своим не поверила, но потому как дёрнулся Луватер, поняла, не показалось. И что-то мне подсказывает, что уже очень скоро новоиспеченный сумеречный лорд будет иметь долгую беседу с собственной матушкой. Хитрой извернулся. Вы теперь первая леди, но при этом не моя жена. По древним эльфийским традициям создания нового рода. Мы теперь сводные брат и сестра. Долетело до меня мысленное габешное ехидство. Молодец какой! Так же ментально восхитилась я, незаметно посылая волну весёлого тепла в направлении повелителя. Ну что, товарищ брат, вот ты и попался. Вступлю в заговор с твоей матушкой и срочно женю. На кларисе И буду требовать племянников. «Я тебя раньше замуж отдам», — парировал Ил, наконец-то смиряясь с обращением на «ты». «Только пока не решил, кто больше всего достоин такого щедрого подарка. Что бы ты там за ужасы про свой мир не рассказывала, а в нашем я тебя старше, так что мне полагается заботиться о твоей судьбе. Вот и позабочусь». «Не успеешь». Подразнила я, стараясь держать смех. Этот заботливый брат, стращая меня за мужеством, в то же время жадно обшаривал толпу взглядом, пока не нашёл свою ненаглядную вампиршу и не впился в неё глазами самым хищным предвкушением, которое я когда-либо видела. И потом, две уже родственницы и третьи потенциальная. «Сдавайся, брат, всё равно нас больше, и мы в тельняшках». «Главное, хоть в чём-то», — фыркнул элуватор. Мы бы ещё долго обменивались ментальными шпильками, если бы не Виланд. Его повелительство собственной персоной возник прямо передо мной и склонился в галантном полупоклоне. Позвольте пригласить леди на танец, если, конечно, ваш новый родственник не против. Вернёшь в целости на то же самое место, с какого взял. Тихо фыркнул Илуватор, но для остальных погромче ответил. Конечно, Мора Аргрес. Это большая честь для нас. Ага, честь. «Скажи лучше дружеская взаимовыручка». Сестру всучил, указания раздал, и можно походным маршем выдвигаться в сторону вампирской общины. С барабанами и пушками, чтобы торжественно и сразу конкурентов отпугнуть. Вон какое выражение лица скроил. «Уж не знаю, испугается Клариса или восхитится, а вот на месте её кавалеров я бы сразу отошла на безопасное расстояние». «Маньяки они такие, непредсказуемые». И «Я так соскучился без тебя». «Ох, мамочка моя родная!» Стоило поднять взгляд. И я моментально забыла и о вампирах, и об эльфах, и о том, что в спину мне буквально дует холодным ветром от чьей-то злобной усмешки, а потом внезапно жаркой недоуменной завистью. Обо всём забыла. Дура я, дура. Всё. И даже глупые слова про «влюбилась», «втрескалась», «влипла» остались где-то далеко-далеко. Разве они могут передать то, что я сейчас чувствую? Когда-то давно я читала, что серые глаза похожи на вековой лёд в Северном море, такие же холодные и прячущие из-за своей прозрачностью бездну. Какая чушь. А почему-то вспомнилась. Наверное, потому что это неправда ни разу. Вот эти серые глаза. Тёплые. Такие тёплые, что я купаюсь в них и даже не прочь утонуть, как банально это звучит. Тебе очень идёт это платье. Его рука скользнула на мою талию, а потом и чуть ниже. Но чёрт побери. «С каким удовольствием я бы его сейчас с тебя снял?» Вилланд умудрялся вести в танце и безобразничать одновременно. «Талант! Я ведь даже не помню, что мы сейчас танцуем. Но это ему ничуть не мешает прижимать меня покрепче, вроде как повинуясь музыке». «Да уж», — я тихонько рассмеялась ему в плечо, пользуясь тем, что он притянул меня так близко. «Тебе тоже идёт этот костюм. Но гораздо больше тебе идёт без костюма вообще». Надеюсь, что этот бал последний, и завтра я смогу всех разогнать. В его голосе усталая грусть и даже лёгкий оттенок горечи. Да, обнимай меня крепче. Целуй незаметно ото всех тайком, как хулиганистый мальчишка на первом свидании. Я очень хочу тебе помочь. Но единственное, что в моих силах, — это не мешать. Ты мужчина, ты правил этим миром несколько столетий, а я всего лишь учительница музыки из совсем другой вселенной. Девочка, потом женщина прожившая спокойную счастливую жизнь в мирном городе. Я ничего не понимаю в заговорах, политике и войне. Но я умею любить. Наверное, только так и правильно, потому что мой повелитель улыбается уже совсем другой улыбкой, озорной и мальчишеской. И заговорщицкий шепчет мне на ухо. Разгоню всех к чертям собачьим, и мы снова будем вместе. А потом шутливо хмурится в сторону танцующей эльфийско-вампирской пары. И никаких проглотов. «Жадина!» — подколола я, внутренне соглашаясь, что проглоты подождут. «Лет сто. Или двести». «Ладно, договорились. Все пирожки твои. Только с домовушками поделись. Они маленькие. Их жалко». «Пирожками поделюсь. А тобой ни с кем делиться не хочу. Но проводить тебя сегодня вечером опять не получится». В этот момент музыка взвинтила темп, и меня закружило в немыслимом водовороте так, что дыхание вон. А когда Вилланд остановился, его тяжкий вздох был слышен, мне кажется, по всему залу. Я подожду. Да, мой повелитель, я понимаю, мир, он такой, он требует сил, времени, нервов. Подожду. Ты у меня просто сокровище. «А ничего, что меня уже открыто целует чуть ли не на глазах у всего высшего общества?» «Нет, мне как раз очень нравится. Главное, чтобы общество не сразу вымерло от потрясения». «Общество оказалось живучее. Когда Виланд проводил меня туда, где взял и галантно поблагодарил за танец, окружающие эльфы хотя и молчали, но делали это на редкость выразительно». Илуватор задержался, провожая свою даму к родственникам, и мне срочно пришлось сооружать такое же невозмутимое выражение лица, как у него, чтобы не кривиться от множества самых разных эмоций, прошибающих мои щиты на вылет. Чего тут только не было. И при этом ничего хорошего. Только мама Илуватора смотрела как-то задумчиво и вроде бы понимающе. То на меня, то на сыночку в вампирской клумбе. Мне даже показалось, что в какой-то момент она мне подмигнула. Хотя, может, это просто от переутомления. Кстати, Ил утром сказал, наконец, как её зовут, и я, на удивление, сразу запомнила. Мариэль. Красивое имя. А вот папочка. Мармелад, его кантату. Хорошо, что мне уже не надо заучивать это недоуговоримое нечто. Так вот, папаша подобрался вплотную почти сразу, как только ушёл Вилланд. Поздравляю, высокая леди Динданиэль. Не каждый эльфийки выпадает счастье стоять у истоков нового рода. Хм. Вроде бы слова уместные. Но почему меня так и тянет одернуть руку, которую лыбызает этот скользкий товарищ? Губы у него холодные, как у лягушки. А ещё он чем-то странно звякнул, словно колокольчик на пол уронил. Возможно, мне стоило насторожиться, но я пока так и не привыкла, что любое проявление магии в этом мире для меня всегда сопровождается каким-нибудь музыкальным звучанием. А тут то ли звякнуло, то ли нет. Рука на месте, следов на ней не видно и не чувствуется. Кольцо тоже на месте. Вытерла украдкой тыльную сторону ладони платком и забыла. К тому же противный мармелад никак особо не отличался эмоциями от всех остальных эльфов. Надутые снобы. «Очень жаль, что вы не станете нашей невесткой. Но я надеюсь...» что названная сестра нашего сына всё же примет его родителей в свой ближний круг. Уф, слава богу, отошёл в ближний круг, ага. Тебя в него сын родной не пускает, а я тем более не намерена. Вот маму всегда пожалуйста. Тем более это теперь не моя потенциальная свекровь, а Кларисина. Я же имею полное право просто подружиться. Следующие два или три часа я танцевала. Сначала с рыжим рогатым троллем, тем самым, что подмигивал мне на охоте. Веселый оказался мужик и очень воспитанный. Никаких пошлых намеков. Мы просто мило поболтали во время танца. А под конец он шепотом спросил, нет ли у меня еще одной знакомой северянки. Потому что, понятно, такая девушка, как я уже давно занята. А вот подруги у меня могут оказаться еще не просватанными. Я обещала провести ревизию среди подружек, и на этом мы расстались. Тролль отвел меня к грозно-насупленному брату. Илуваторы едва ли не рвало на части. То на маму давишний тролль заглядываться начинает, то сестру другой тролль танцует, то Клариса загадочно улыбается в ответ на чьё-то приглашение. А от папаши в деле охраны никакого толку. Может быть, его новость оглушила, может, ещё чего. Только мармеладный лорд смотрел куда угодно, но не на собственную жену. Причём леди Мариэль по этому поводу ни разу не страдала. В какой-то момент мы с вампиршей переглянулись, с полувзгляда договорились, потом дружно посмотрели в сторону свекрови и с ней тоже все обсудили без слов. А дальше луваторской родительнице была предоставлена полная свобода действий. Будительный сыночек вынужден был танцевать все танцы. Поочерёдно со мной и с Кларисой. А пока он вытанцовывал одну, вторая усиленно рассыпала по сторонам улыбки и приветливые взгляды. Так что к концу бала эльф едва не шипел, как закипающий чайник, пытаясь отогнать алчную стаю холостых самцов от двух своих женщин. На третью его просто уже не хватило. Кстати, среди танцующих я сегодня впервые после долгого перерыва видела стрекозу и колючку. Тех самых заводил из светлого гарема. Что-то мне показалось, что личики у них невеселые. Как выяснилось вскоре, мне показалось. Илуватор между делом небрежно пояснил, что дамочки слишком засиделись в крепости повелителя, и Раушана оперативно присмотрела каждый по мужу, раз уж тут собралось так много холостых мужиков. Понятно, выбирала она на свой вкус и советовалась, скорее всего, только с Виландом, а вовсе не с самими невестами. И теперь хрупкая стрекоза почти терялась в лапах огромного, как горный утёс, чернокожего гиганта, морского тролля с южных островов. А злючка-колючка чопорно поджимала губы в ответ на грубоватые шутки какого-то степного шамана из орков. Но самое интересное было ещё впереди. Как оказалось, в степях и пустынях водятся не только орки. В самых засушливых местах с давних времён обитают песчаные джины. Довольно могучие, магически одаренные, но крайне домоседливые существа. И вот среди них выискался один не совсем нормальный. Полюбил путешествия, облазил весь мир и особенно проникся к морю и его обитателям. Короче, чем все это закончилось? Где-то посреди родной пустыни джин-извращенец построил огромный дворец и превратил его в помесь аквапарка с дельфинарием. А теперь, довольно и счастливый, увозил туда настоящую живую русалку. «В жены, конечно, они просто как экспонат, но сам факт!» Я с первого раза догадалась, какую именно хвостатую пожаловал ему властелин со своего плеча. «Осиротил светлый горем, понимаешь, сразу на трёх главных стерв!» Собственно, в честь этого события сегодня балы проходят здесь, между бассейнами и фонтанами. «Отдают дочь морского короля за сына песчаного султана». Нет, Вилланд всё же затейник, явно задался целью впихнуть невпихуемое, в смысле так перемешать расы, чтобы они сами запутались, кто кого и за что должен ненавидеть. Ноги потихоньку начинали уставать. Я уже гадала, скоро ли конец, когда ко мне снова подошёл Вилланд. Традиционный эльфийский танец в честь окончания бала с этого дня отменён. Но я хочу ввести новую традицию — танец первых лорда и леди сумеречных эльфов. Но не друг с другом, а с представителями тёмных рас. Надеюсь, леди Динданиэль не откажется подарить первый танец своему повелителю. Эх, когда повелитель мира при всём честном народе нежно целует тебе руку, поневоле почувствуешь себя принцессой. Даже если коронованный клоун уже откровенно стебётся. Люблю участвовать в создании новых традиций, «Интересно, как ему удается произносить настолько пафосные речи с серьезным лицом, если ментально он ржет, как конь?» «Возможно, леди, этот танец из тех, о которых слагают баллады, и их будут петь министрели, прославляя в веках вашу красоту». «Я сочетов за честь, мой повелитель», — патетично согласилась я и мысленно добавила. «Тебе бы торговлей заняться, продавал бы камни гномам или дрова дрядам». «Я примерно этим и занимаюсь на самом деле», — фыркнул Вилланд, но развивать тему не стал. Заиграла музыка. Только между жемчужными струями фонтанов на этот раз кружились всего две пары танцующих. Мы с Повелителем и Илуватор с Клариссой. «Ой, нет, уже три пары. Мариэль и тот самый Зелёный Рогатый. выдает! А Мармеладного Лорда она куда? Ага, угу». Тут у него физиономия такая перекошенная. Видимо, далеко послала. Иллуатор не смог отказать матери, сама понимаешь. Когда женщина ради общения с мужчиной готова отказаться от титула первой леди рода, это очень серьёзно. Да, согласилась я и через секунду забыла и о леди, и о лордах, и вообще обо всех. Пропади они пропадом. Это мой мужчина. А кореглазую брюнетку, ту самую, я сегодня на балу не видела. Вилан, словно почувствовав мой настрой, притянул и поцеловал в губы, пользуясь тем, что от зрителей нас скрыли рассыпающиеся радугой струи одного из фонтанов. Мы оба замерли, жадно целуясь, всего на мгновение, заполненное звенящей тишиной. А потом танец увлёк нас дальше. «К чёрту эту конспирацию! Ты моя! Моя женщина, и плевать на них всех!» Пусть завидуют. И я счастливо засмеялась, напрочь игнорируя отчетливую угрозу, которая на меня повеяла от внезапно появившейся из ниоткуда брюнетки. Тамиша стояла среди гостей и смотрела, смотрела, а мне было все равно. Даже когда Виланд ее тоже заметил, нахмурился и пронзил таким взглядом, что нарушительница спокойствия словно выленила и мгновенно испарилась, я не заострила на этом внимания. Есть она, нет ее! Какая мне разница? Это мой мужчина. Он сделал выбор. Музыка стихла. В тишине Виланд отчетливо выдухнул. Демонстративно поцеловал меня в шею. Интимно, почти вызывающе, куснул замочку. Потом заостренный кончик уха. Потом снова в губы. Отстранился, улыбнулся и позвал. «Лорд Илуватарион». «Я жду вас в своём кабинете. Проводите, леди Дин Даниэль, до дома и возвращайтесь». А мысленно добавил уже мне. за дверь на все замки и никаких ночных прогулок. Сидите все по домам и не высовывайтесь. Охрана будет поблизости». Я и опомниться не успела, как оказалась в саду на полдороге к дому. Шустрый ГБшник словно на лету подхватил меня под руку и с такой скоростью утащил с мероприятия, что я даже не попрощалась ни с кем. Никаких расследований, никаких диверсий, никаких прогулок. Запереться и спать. Без вечерних посиделок, чая на террасе и обсуждения местных сплетен. Завтра душу отведёте. Я, понятно, объясняю. — Угу. И очень грозно, — согласилась я. — Есть, мон-женераль. В смысле, командир. Я всё понимаю. Побереги его и поберегись сам. А я буду сидеть тихо. Как мышь под веником? Только ещё один момент. Вдруг это важно? Мне кажется, что в день, когда пытались похитить Виланда, в гареме была какая-то посторонняя рахнитка. Взрослая, со спины очень похожая на Арграу Раушану. Только волосы не седые. Откуда тебе это известно? Илуватор так резко остановился, что я чуть не упала, но он удержал меня. Эльф подобрался и весь как-то ощетинился, словно ищейка, напавшая на след. Женские посиделки и бабские сплетни. Я коротко и жато пересказала всё, что принесла на хвосте сорока Леидия. И поделилась собственными выводами. Таких совпадений не бывает. Вряд ли почтенная пожилая Арграу оправилась от ментального удара быстрее, чем обученные войны. Вряд ли она умеет быть в двух местах одновременно. А уж исчезнувшая седина... Как зовут девушку, которая видела раздвоившуюся Арграу Раушану? Гайлиса. Она была ближайшей соседкой Лидии. Илуватора чуть не подбрасывала на месте от нетерпения. Но он только сжал зубы и ускорил шаги. Теперь мы почти бежали. Ответственный у меня братец. Сказано «доставить до дома» тащит, несмотря даже на то, что готов на крыльях лететь с важной новостью. Моё зелёное крылечко уже виднелось сквозь густую листву, когда мы наткнулись на развесёлую парочку. Арахниды стояли на тропинке лицом к лицу, практически не двигались. Лишь выражение каменных физиономий иногда менялось, так, слегка оттеночно. Рашерт держал большую корзину, накрытую тканью, как последний оплот и стенку между собой и паучихой. Ришика соблазнительно дышала открытым декольте и гипнотизировала добычу. Эта парочка так увлеклась друг другом, что даже наше появление они не сразу заметили. А когда мы подобрались вплотную... Рашер дёрнулся и подобрал лапки, после чего с некоторым облегчением уставился на эльфа, при этом настороженно косясь в сторону своей дамы. Ситуация, как я поняла, была из разряда «и хочется, и колется». Такая красивая Ришика, вся из себя с волосатыми лапками, крепким панцирем и шикарным декольте, и явно паук жадными намерениями. Угу. Поймать и воспитать. Пойматься Рашард был вроде как не против, а вот воспитываться не горел желанием. Поэтому, подчиняясь инстинкту самосохранения, он даже корзинку переложил так, чтобы отгородиться ей от слишком хищной воспитательницы. Ришика же, не слишком довольна фыркнув, запустила в корзину руку и смачно захрустела добытым оттуда зелёным волосатым фруктом. А фруктом ли? По-моему, у него лапки или щупальца. Илуватор на прощание сжал мои пальцы, мысленно напомнил, что из-под охраны ни шагу. Напоследок кивнул и смотался, коротко переглянувшись с Рошардом. «Грау Ришика, леди Дин Даниэль, я принёс всего понемногу, фруктов и даже сладостей. Позвольте проводить вас домой», — вежливо пригласил нас Арахнит. «Ты в любом случае идёшь с нами. Я тебя не отпускала». Тут же заявила новоявленная кокетка, отбрасывая в кусты то, что осталось от обгрызанного нечто с лапками. Рашард кинул на девушку обречённо грустный взгляд и торопливо вытащил из корзинки ещё один волосатый. Нет, у фруктов точно не бывает длинного шевелящегося хоботка. Видимо, я слишком явственно передёрнулась, потому что смачно хрустнувшее угощение Мришика радостно меня успокоило, прислав ментальную картинку. «Фифишули!» Не животное. Это такие растительные вредители, которые созревают на самой верхушке неких полезных деревьев и портят их. Что-то среднее между лианой, паразитом и тлёй. Очень вкусные. Паучьи сладости, да. Смотри, Хоботок откусываешь. Вот чем она так хрустит. Затем выпиваешь из дырочки сок. А то брызнет. Потом ешь шкурку. Фифишули растут на медоносах и соком этих деревьев питаются, потому такие сладкие. Протянутую Рошардом тлю я всё же взяла, но пробовать на зуб не спешила. Не внушал мне доверие этот самый хоботок. Больно жалобно дёргался. Арахнит внезапно едва заметно напрягся. И тут его смиренное почтение пропало, потому что он в буквальном смысле скомандовал «Грау, леди, в дом, быстро!» Тут же... Я почти физически ощутила ментальный зов, который парень странслировал в окружающее пространство. Ответный тревожный стрекот отдавался холодной дрожью где-то внутри. Что поразительно, Ришика, только что излучавшая уверенное превосходство и ленивую насмешку, мгновенно подобралась и, схватив меня за руку, послушно рванула в сторону дома, буквально волоком втащив меня на веранду. Рашард, напряженно оглядываясь, шагнул за нами следом. И тут на его зов пришёл ответ. Впервые за всё время пребывания в этом мире я вздрогнула, увидев проломившегося сквозь заросли арахнида. И хотя уже через секунду я узнала Рэмшурга, второго советника Виланда, выдохнуть с облегчением почему-то не получалось. «Самок в дом. Я охраняю. Проверь посты». Конечно, он это не словами сказал но его направленную ментальную команду почему-то поймала и я. Ох, как мне всё это не нравится. Страшно. Не знаю почему. Просто страшно, и всё. Рашер дёрнулся было выполнить приказ своего непосредственного командира, но что-то заставило его притормозить. Что-то. Наверное, от страха и напряжения у меня обострился дар менталиста, но я прекрасно слышала и понимала всё. Рашард снова послал ментальный зов, точнее, два зова, один за другим. Приказ своему картушеру явиться в «Зелёный дом» немедленно и чётко сформулированный запрос ещё кому-то. И в следующую секунду начался хаос. Рашерт всё ещё стоял между нами и Рэмшургом, поэтому первый удар оказался направлен на него. Неожиданный и жёсткий выпад узкой сабли парень отбил почти рефлекторно. Корзинка со сладостями взлетела и грохнулась прямо на деревянный пол веранды, нам с Ришекой под ноги. Зелёные мохнатые фифи... фигни... разлетелись по гладким доскам, лопаясь от удара и дополняя картину всеобщего помешательства резким противным писком. «Если бы я была одна, Рашард справился бы!» Но нападающий воспользовался тем, что, поскользнувшись на зеленой липкой гадости, я не успела метнуться к двери в дом, как это сделала Риша, а отступила в сторону, чтобы удержать равновесие, и мы с Рахниткой невольно разделились. Рэмшурк, отмахнувшись от наседающего охранника, резко бросил что-то что-то взорвавшее мой слух диким, скрежещущим диссонансом в Ришику. Когда пытаешься пересказать случившееся, выходит длинное и немного неуклюже. А на самом деле, между появлением второго советника и смертельным заклинанием, летящим в мою подругу, не прошло и нескольких секунд. Быстро всё. Так быстро? Я всего лишь обычная женщина. Я не боец и не спецназовец, даже не спортсменка. Я не умею мгновенно реагировать на опасность. И когда Рашер в отчаянном броске закрыл с собой будущую Арграу, единственное, что я успела — Это мимолетно ужаснуться. Жёсткие паучьи лапы схватили меня поперёк туловища и силой зашвырнули в темноту.